Глава 32. Ава. Айрон вел меня по снегу, и я поплотнее закуталась в плащ. Шалине молча шла рядом со мной. Мне показалось, что она ужасно на меня злится, потому и не желала произносить ни слова. Или, может быть, ее заставляло молчать волнение? Но над нами обеими нависло дурное предчувствие. Всего через несколько часов... «Я буду сражаться с принцессами». Впереди на горизонте вырисовывался серый каменный амфитеатр, наполовину разрушенный, как Колизей. Вдвое больше римской арены каменная громада отливала черным в лучах сияющего солнца. С темных стен свисали сосульки. «Сегодня мы будем сражаться, подобно гладиаторам, в замерзшем Колизее». Принцесса Элиза из Селки шла впереди. Её зелёные волосы не спадали поверх серебряных доспехов. Она оглянулась раз или два, и вид у неё был такой, точно её слегка подташнивало. Я сделала долгий медленный вдох. Совсем скоро предстоит бой морей и клины, и они уже прибыли в амфитеатр. Мне кажется, я знала, чем всё закончится. Клина быстро уступит. Море? Она будет сражаться насмерть, если до этого дойдёт. Ледяной ветер щипал щёки, а под ногами хрустел снег. В то утро я ни разу не видела Торина, но старалась выбросить его из головы. Сегодня день посвящён тому, чтобы выжить и выиграть приз, за которым я сюда пришла. Когда мы добрались до обледеневших руин, Я последовала за стражником в тёмный туннель. «Ещё не поздно», — прошептала Шалине. «Можно хоть немного в меня верить?» — огрызнулась я в ответ. Стражник снял со стены факел, чтобы осветить нам путь. Отблески пламени плясали на вырезанных в камне словах, именах Фейри, которые сражались здесь раньше, их победах над чудовищными невидимыми врагами. Были и изображения. Король, указывающий мечом на фейре с огромными закрученными, как у барана, рогами. Его голова склонена в знак покорности. У меня сдавила грудь, когда я услышала отдалённый рёв толпы. Змеевидный туннель вился под землёй. Шум становился всё громче, пока, наконец, перед нами не открылся сам амфитеатр и яркий зимний солнечный свет почти ослепил меня. Когда мы вышли из туннеля, нас приветствовал оглушительный рёв, крики пятидесяти тысяч ф е й р и Шалиня схватила меня за локоть, и мы вместе уставились на толпу, охваченные благоговейным страхом. Весь стадион был полон, все места заняты. и зрители скандировали мое имя. «Ава! Ава! Ава!» Я с трудом сглотнула, потрясенная, что стала любимицей даже среди фейри. На самом деле, я совершенно не ожидала, что меня простят за то, что я в нетрезвом состоянии лично оскорбила короля. Но, возможно, даже фейри нравятся неудачники. «Черт бы меня побрал!» — крикнула Шалиня мне в ухо. Точь в точь мои мысли. Элиза обернулась и взглянула на меня, плотно сжав губы. «Похоже, ты и правда им нравишься, хоть ты и не местная, невзирая на тот факт, что ты не одна из нас. В тебе есть что-то не совсем правильное, Ава, и я думаю, дело не только в том, что ты выросла среди людей». Я услышала нотку негодования в её голосе, и ничего не ответила. Пока мы стояли на выходе из туннеля, на арену вышла старуха, одетая в красную тонкую мантию, которая о казалась слишком лёгкой для такой погоды. В золотисто-розовых волосах сверкала серебряная корона. Телевизионщики придвинулись к старухе поближе, что, казалось, испугало её. Затем она подняла руки к небу, «Добро пожаловать на завершающий турнир за сердце короля!» Ее голос был глубоким, раскатистым. Даже без микрофона он эхом отражался от камня. «Сегодня вечером некоторые из принцесс могут умереть, но они умрут за благое королевство, чтобы оно могло возродиться к новой жизни». «Из-за благого монарха Торина, верховного короля Фейриленда, правителя шести объединенных кланов». Она повернулась жестом, указывая на него. Король Торин восседал на троне из черного камня, выглядя для всего мира зловещим римским императором. Не говоря больше ни слова, старуха поднялась по темным ступеням и встала позади Торина. Со своего места в туннеле я наблюдала, как на арену вышли Мория и Клина. Как и я, Мория была одета в темную кожу, в то время как Клина выбрала тонкий платиновый костюм. По позе Мории я уже могла с уверенностью сказать, что она была искусным воином. Рукоятка небрежно лежала в ее ладони, но оружие не дрогнуло. Клину, однако, казалось, потряхивало. Я никогда раньше не видела, чтобы она нервничала, но сейчас девушка выглядела совершенно не в своей тарелке. Старуха на каменном возвышении открыла рот и прокричала. «Начинайте бой!» Под одобрительные возгласы толпы принцессы закружились вокруг друг друга. Клинки сверкали на солнце. Мория нанесла удар п е р в о й и клина вскинула рапиру. Это был искусный приём. Но она успела в самый последний момент. Клина отступила назад, держа клинок наготове. Мория сделала выпад, и клина едва смогла отразить удар. Явно чувствуя своё преимущество, мория начала кружить вокруг принцессы Баньши. Каждые несколько секунд она делала колющий выпад. Клина продолжала защищаться. Но её реакция запаздывала, и каждый раз она лишь слегка отклоняла клинок Мории. Бордовые волосы Мории сверкали на солнце. В данный момент она была хозяйкой арены. Мория высоко подняла оружие, направив остриё прямо в сердце противницы. Рванув вперёд, она вложила в удар силу своего веса. Клина попыталась отразить удар, но Мория выгнала свою рапиру в цель, вонзив её клини в плечо. Клина упала на колени, крича от боли. По заледеневшей земле прокатился крик б а н ш и и я заткнула уши. Но бой продолжался, и клина поднялась. Она попятилась от моря, с её плеча капала кровь. «Морья!» — произнесла она почти умоляюще. Та проигнорировала её, нанося новый удар. На этот раз низко. Клинок вонзился в правое бедро клины. Принцесса Банши снова закричала. Кровь вбрызнула на ледяную землю. «Два ноль!» — крикнула старуха. В её взгляде читался азарт. Она усмехнулась, что лишь у в е л и ч и л о её сходство с сумасшедшей. Море окружило, как стервятник, надраненный газелью. По языку её тела было очевидно, что она чувствовала близкую победу. Всё, что могла сделать Клина, — это ковылять прочь, стараясь держаться в недосягаемости оружия Мории. Её черты исказились от боли. Она что-то шептала, но я ничего не могла расслышать. Вероятно, пыталась сдаться. Мория медленно приближалась к ней. Её тело напряглось от возбуждения. Вдруг раненая нога подкосилась, и принцесса, споткнувшись, упала на одно колено. Море стояло над ней, с видом победительницы, но удара не наносило. Вместо этого она посмотрела на меня. Наши взгляды встретились. Она слабо улыбнулась, затем медленно подмигнула мне. Она занесла своё оружие, готовая обрушить его на голову клины. «Достаточно!» — голос Торина заполнил арену. и Мория застыла. Торин поднялся со своего трона, протягивая руку. «Принцесса Мория, победа ваша. Нет никакой необходимости ее казнить. Вы победили». Я сделала глубокий медленный вдох. Если бы не это подмигивание, он, возможно, не смог бы ее остановить. «В следующий раз, — подумала я, — Мория нанесет удар прежде, чем он успеет вмешаться». Я просто должна постараться, чтобы ей не выдался такой шанс». Этейн вышла на арену, одетая в светлые доспехи. Её волосы были заплетены в косу и уложены на голове. Она стояла напротив сидок, на которой были металлические ботинки и малиновая шапочка поверх чёрных волос. С приступом тошноты я поняла, что Сидок уже намочила свою шапку в чьей-то крови. Где, черт возьми, она ее нашла? Когда Сидок улыбнулась, я уловила намек на клыки, но Этейн, казалось, не испугалась. На самом деле ее улыбка была не менее устрашающей, и она выглядела готовой к кровопролитию. Этейн атаковала первой, сразу же ранив Сидок в плечо. Та закричала и ринулась в атаку. Дикая, разъярённая, с развивающимися за спиной чёрными волосами, она оттесняла противницу. Этейн была быстра, но Сидок оказалась проворнее. Она прижала прекрасную т е й н к стене и вонзила свой клинок ей в шею, перерезав еремную вену. Из горла Этейн хлынула кровь. Её глаза округлились от ужаса. «Даже отсюда я видела, как жизнь покидает принцессу». Сидок вырвала свой меч, и безжизненное тело Этейн рухнуло на землю. По льду растеклась лужа крови. Но Сидок этого было недостаточно. Она со всей силы опустила металлический ботинок на ребра поверженной принцессы. Этейн уже умерла. Это была просто какая-то безумная жажда крови. Толпа одобрительно взревела. «Чёрт возьми, что не так с этими людьми?» Наконец, отдышавший Сидок наклонилась и окунула свою шапочку в густую кровь. Затем с и я ю щ и м выражением лица водрузила её на чёрные волосы. Сидок повернулась к толпе, победно потрясая оружием, пока по её лицу струилась кровь Этейны. Мы с Элизой обменялись нервными взглядами. Её прежняя уверенность куда-то улетучилась. Теперь она просто выглядела испуганной. И я её не винила. Торин с мрачным видом опустил голову. Я наблюдала, как тело Этейн унесли в один из туннелей. Старуха, прихрамывая, снова спустилась по ступенькам. Ветер трепал её волосы. На её лице появилась усмешка, от которой у меня по спине пробежал холодок. «Следующая дуэль состоится между принцессой Элизой и Авой Джонс». Моё сердце бешено заколотилось, и я медленно вышла на арену вместе с Элизой. Зимний ветер играл с её зелёными волосами. В бледном солнечном свете её пряди мерцали и переливались. И Лиза заняла позицию напротив меня, небрежно держа в правой руке тонкую рапиру и опустив плечи. Возможно, этот бой не будет сложным. Старуха взошла на трибуну, затем повернулась к нам лицом и улыбнулась, обнажив неестественно длинные белые зубы. Она закричала в небо. «Начинайте бой!» Я направила рапиру на селки, и та медленно подняла свою. Я полоснула по её лезвию. Водяная дева слабо парировала удар. Я снова испытала её, и она опять небрежно отразила моё нападение. «Что ты делаешь?» — спросила я тихим голосом. «Победи меня!» — тихо прошепела она. «Я больше не хочу в этом участвовать. Мне просто хочется вернуться домой». Я кружила вокруг неё. «Тогда зачем вообще тратишь время на турниры? Почему, — говорила так, — словно тебя раздражало, что толпа выкрикивала моё имя?» «Дело не в короле. Мне вообще мужчины не нравятся. Но наши кланы требуют добиваться успеха». Она попятилась от меня. «Для нас это вопрос чести. Только и всего. Ты бы понимала, если бы жила здесь. Мы медленно кружили по арене. Ладно, хорошо». «Если на карту поставлена твоя честь, я позволю тебе притвориться, что ты первой нанесла удар». Черты её лица сразу же смягчились. «Правда?» «Давай, только не порань меня». Она сделала выпад. Я с лёгкостью парировала её удар, но притворилась, что это было гораздо сложнее. «Молодец», — прошептала я. «Теперь давай ещё». Она снова нанесла удар, Я снова его отразила. После ещё нескольких лёгких выпадов я почувствовала, что толпе становится скучно. Некоторые начали скандировать, призывая нас к бою. Нашему поединку не хватало накала страстей, как у Морьи и Клины. И я была не совсем уверена, что всё выглядело по-настоящему. «Ты готова?» — спросила я. «Мне придётся пустить немного крови». «Да». ш е п т а л а она. Я полоснула по ее бедру в месте, где уже не было брони. Порез оказался поверхностным, но достаточным, чтобы на снег полилась кровь. «Ай!» «Прости», прошептала я в ответ. В тот момент в шепоте даже не было необходимости, ведь крови заставил толпу возбужденно взреветь, заглушив все наши слова. «Один удар за Авой Джонс!» прокричала старуха. «С тобой всё в порядке?» — уточнила я. «Ага», — ответила Элиза. «Всё не так уж плохо. Просто покончи с этим, ладно?» Я полоснула снова. На этот раз я поцарапала её правое запястье самым кончиком своего клинка. Толпа неистовствовала. «Хорошо», — выдохнула я. «Готова к последнему удару?» Водяная дева кивнула, но вид у неё был такой, словно она вот-вот заплачет. «В чём проблема?» — прошипела я. «Для меня это будет выглядеть полным провалом. Я подведу клан Сэлки». Толпа скандировала моё имя, но я не обращала на них внимания. «Тогда нанеси ещё один удар». Сэлки улыбнулась мне. Её карие глаза заблестели. Я обошла её кругом. И на этот раз, когда Элиза нанесла удар, я позволила самому кончику её клинка рассечь мой левый бицепс. Кровь закапала на лёд. Было больно до жути, но я переживу. Она победоносно улыбнулась мне. И теперь мне отчаянно захотелось покончить с этим боем. Я ударила в третий и последний раз, рассекая её бедро. Улыбка погасла. и она схватилась за ногу под возгласы толпы. Старуха воздела руки к небу. Ее лицо излучало радость. «Три успешных удара от Ави Джонс! Она выиграла этот раунд!» Чувствуя головокружение, я обернулась к приближающимся камерам и схватила себя за руку, пытаясь остановить кровотечение. Во время боя Я даже не заметила операторов, а теперь они казались слишком назойливыми. Мне хотелось забиться куда-нибудь в угол и позволить Ране зажить в одиночестве. Но турнир на этом не закончился. Даже на сегодня. «Турнир требует, чтобы мы продолжали до тех пор, пока не определим победителя. Клина объявила, что покидает соревнование». Зычный голос старухи разносился над амфитеатром. «Принцесса Мори я из королевства Дерк-Дью теперь будет сражаться против сидок из красных колпаков!» В туннеле я закрыла глаза, радуясь возможности немного отдохнуть. Я крепко сжимала плечо, хотя я не была уверена, что кровь все еще идет. Прислонившись к стене, Я пыталась забыть о том, чему только что стала свидетелем. Шалини сверлила меня взглядом. «Ты это видела?» «Я тебе говорила, какие фейри на самом деле, Шалини!» Прошипела я. «Ты сама хотела, чтобы я здесь оказалась». «Ладно, я была не права. Полностью признаю это. Я не знала, что все будет так плохо. Фейри очень скрытны». Я сделала глубокий вдох. «Торин хочет, чтобы я победила», — прошептала я. «Ты же видела, как он остановил Морию. Он может сделать это снова». «Но он не остановил Сидок». Я в оцепенении наблюдала, как Сидок нападала на Морию. Кровь Этейн все еще стекала по лицу ее противницы. Но Морию было не так легко победить, как Этейн. Их оружие скрестилось на ярком солнце. По амфитеатру разнесся лязг металла. Я услышала позади тихий звук шагов и, обернувшись, увидела приближающуюся ко мне орлу. «Ты ранена», — тихо произнесла она. Ее бледные молочного цвета глаза были полуприкрыты. «По крайней мере, я жива». «Это ненадолго, Ава», — ответила орла. «Я слышу клинки». «Тебе стоит знать, что у принцессы Мории зачарованное оружие. Вот почему она так легко побеждает». «Да? Откуда ты можешь такое знать?» «Её клинок заколдован». «По моим предположениям, в реальности он находится примерно в трёх дюймах от того места, где его ожидают противники». «Я уставилась на неё». «Разве это не обман?» «Она пожала плечами». «Магия разрешена, но я хочу, чтобы ты была на чеку». «Откуда ты знаешь?» — спросила я. «Потому что я слышу клинки. И когда кто-то парирует удар м о р и и всякий раз оказывается слишком поздно». «Но как тебе стало известно про три дюйма?» Орла вздохнула. «Каждый высший ф е й р и обладает магической силой». Тебе придется поверить мне на слово. — Ладно. — Для поединка с морей тебе понадобятся все силы. Орла прикоснулась к моему лицу, и с ее ладони, подобно теплому дождю, в меня полилась успокаивающая боль магии. Принцесса убрала руку. — Твоя рана зажила, но я хочу дать тебе кое-что, что будет защищать тебя во время следующего боя. Я вздохнула, глядя, как она достает из кармана серебряную цепочку. На ней висел амулет в виде головы оленя с изумрудными глазами. «Он принадлежит королевской семье со времен правления короля Финварры», — пояснила она. «В нем заключена сила, которая защищает нас от врагов короля. Когда ч у д о в и щ е собирались отрубить королю голову, Они попросту упали замертво. Мне безумно жаль, что мои родители не надели его, когда за ними пришли монстры. Я зачарованно им залюбовалась. Но когда потянулась, чтобы надеть его, то ахнула и отдёрнула руку. Я уставилась на свои пальцы. Их покрыли в о л д ы р и как от ожога. Я тихо выругалась. Это потому, что я не нравлюсь Торину? Орла покачала головой и нахмурила брови. «Я не понимаю. Торин сам попросил дать тебе это. Он хочет, чтобы ты победила?» Я прижала обожженную руку к ледяной каменной стене, чтобы охладить ее. Кажется, я поняла. Он хотел моей победы, потому что я ему не нравилась. Я была врагом короля, и он более чем ясно дал мне понять, что хочет, чтобы я держалась от него подальше. «Ава!» — шаленье вскрикнула рядом со мной, и я снова повернулась к арене. Сидок потеряла своё оружие и карабкалась за ним по замёрзшим камням. Она на четвереньках скользила по льду, но море одним точным ударом о т р у б и л а Сидок голову. В моих лёгких не осталось воздуха. Я была следующей.